Глава 63 Больше всего Лиля не любила ждать и догонять. Вот сейчас, прямо в эту минуту, она ждала разговора, но Кирилл молчал и это сводило с ума. О чем он думает? Что чувствует? Что решил для себя по поводу ребенка? Ответов на эти вопросы не было, и Лиля нервничала. Решиться заговорить первой было непросто, но она заговорила. «Ты злишься на меня?» Злюсь. «За что? За ребенка? «Нет, за то, что сбежала. Пора бы тебе уже понять, что я не бегаю от проблем, я их решаю, и моя женщина не будет убегать, она будет стоять за моей спиной и подавать мне сраные патроны, если понадобится». От него исходит такая ярость, что Лили становится не по себе. Да, она действительно сглупила, когда сбежала к маме, но что ей оставалось делать?» Этот вопрос и задала ему. «Сидеть на жопе ровно и ждать меня. Когда появляются проблемы, родные люди их решают, а не бросают друг друга». «А мы родные? А что, у тебя появились какие-то сомнения? Что я сделал не так?» «Прости, просто ты уехала, я растерялась. Даже не знаю, чего я сильнее испугалась, твоей реакции на мою беременность или самой беременности. Так все хватит». Мы сейчас едем домой, а потом в клинику. Встаешь на учет и сделаем тест ДНК. Нечего тут раздумывать. Действовать надо. Кирилл, что? А если окажется, что ребенок его? Тогда и будем думать. Но все же, ты сможешь его принять? Я не знаю, Лиль, правда не знаю? Знаю на сто процентов только одно. Без тебя мне край. Я за эти дни столько о нас думал, что голова кругом. И ни в одном из вариантов я не вижу себя без тебя. Лиля тихо улыбнулась. Не может без нее. Значит, и ребенка примет. Или нет? Я тебя люблю, Кир. Я тоже тебя люблю. Ответил спустя пару минут, видимо, отыскав внутри себя это чувство. Прости, что сбежала. Я трусиха. Еще какая. Думала по записке меня бросить. Смешнее было бы только СМС-кой. Лиля кашлянула в руку, ей приходила в голову мысль о СМС-сообщении, но это показалось глупостью. «Ты заболела?» Кирилл коснулся рукой ее лба. «Ты горячая. Простыла, что ли?» «Да, вчера шла из магазина, под дождь попала. Немного штормит. Скоро будем дома». Кирилл выдавил педаль газа до упора, а Лиля закрыла глаза проснулась, когда почувствовала под собой мягкую постель, улыбнулась, открыв глаза: « Кир, тихо, ты вся горишь, поспи я вызову врача. Она отключилась так же быстро, как и в машине, и ярово от чего-то начала потряхивать. Не привык он к простудам и прочей чепухе, сам почти никогда не болел, не считая ранений и не умел лечить. В скорую звонить не стал, набрал знакомого врача. Тот не раз его латал и дело свое знал. «Так ты говоришь, беременна?» «Да». «Ясно». Антон достал градусник, сунул его Лиле в подмышку. Она открыла глаза и судорожно дернулась. «Тихо, Лиль, все хорошо, маленькая. Это врач», — пояснил ей, и Лиля снова упала на подушке. Она тяжело дышала, время от времени кашляла и шмыгала носом, а у Ярова внутри все от страха переворачивалось. «Так, температура невысокая. Если к вечеру поднимется, дашь вот эту таблетку. От кашля сироп пропишу, он детский, но ей поможет. А в остальном все нормально. Она на учете у гинеколога стоит?» «Нет, не успели пока». «Ясно. Ну, лечитесь». Антон поднялся, пожал руку Кириллу. «Сам-то как. Выглядишь не очень. Я б тебе витамины прописал, но, думаю, пошлешь». «Пошлю», — усмехнулся Ярый. Просто пару месяцев тяжелые были. Скоро очухаюсь. Ну, давай. Антон шлепнул его по плечу, поморщился, когда в карман Ярый засунул ему деньги. Можно было и без этого. Мы сколько лет знакомы. Все хорошо, док. Тебе тоже нужно отдыхать. Поедешь куда-нибудь на море. Только в Эмираты не советую. Особенно с женой. Лиля проспала до самого вечера и проснулась, когда на улице уже зажглись фонари. Проснулась от упомрачительного запаха, что разнесся по квартире. «Это суп?» Появилась на пороге кухни в одной его футболке, и Кир поспешил подставить ей стул. «Суп? Проголодалась?» «Очень. Ты еще никогда меня не кормил супом. Это так романтично!» Улыбнулась, но тут же закашлялась. «Так, сначала суп, потом сироп. Давай, приятного аппетита!» «А ты?» «Я тоже буду...» «Это же романтично!» Улыбнулся ей и вдруг подумал. «Да хрен с ним, с шейхом тем, даже если ребенок от него. Для Кирилла Лилька важнее. Только сейчас, глядя на ее красный натертый салфетками нос, он понял, как эта мелкая ему нужна. Так что дыхание перехватывает». И я решил кое-что. «И что же?» Она отправила ложку супа в рот, довольно заурчала. «Ммм...» Как вкусно ты готовишь. Мы не будем делать тест ДНК. Ребенок в любом случае родится, а я в любом случае женюсь на тебе. Все уже решено. Быстро ты решил. Лиле, похоже, его вариант не понравился. Лиль, ты не понимаешь. Она отложила ложку, посмотрела ему в глаза. Я хочу знать. Для меня это важно. Это ничего не меняет, мы все равно будем вместе. Я рада, что ты готов принять этого ребенка. Но тест мы сделаем. Хотя бы для меня.